Глава 2. Спаситель. Пара секунд, и мы нашли взглядом фигуру на гребне. Она была в плаще с глубоким капюшоном и большим рюкзаком за спиной. К рюкзаку сбоку была пристегнута какая-то длинная палка. Может быть, это было копье, из-за плывущего от жары воздуха не получалось рассмотреть более внимательно. Да и человека я мог разобрать только контурно, без деталей. «Спрячь мяч!» Шепнул мне Картан и после этого повысил голос, чтобы нас на том берегу смогли нормально услышать. «Если с добром, то от помощи не откажемся, только отплатить нам нечем». Доверившись Картану, который должен лучше меня понимать обстановку, я спрятал меч в инвентарь, но оставил его развернутым, сдвинув на край обзора. Пускай это ограничивает мне видимость, но зато оружие смогу достать быстрее, а в бою даже лишняя секунда иногда спасает. «Потерпите пару минут, сейчас вытащим!» Донеслось с той стороны. Затем фигура на возвышенности повернулась в противоположную сторону и, судя по жестам, кому-то что-то начала объяснять. «Так, Север, я понятия не имею, кто это такие. Может, действительно нормальные души, решившие помочь. Но лучше быть готовым к любым неожиданностям. Некоторые демоны крайне хитрые твари и могут прикинуться кем угодно. А зачем такие сложности? Ну, в смысле, на кой черт демонам кем-то прикидываться и вытаскивать нас?» Далеко не все демоны имеют боевое развитие, а души для них — это единственный способ развиваться и повышать уровни. Вот и придумывают разные хитрости, чтобы мы расслабились, а потом в самый неожиданный для нас момент атакуют в спину. Хотя нет, вру. Души — не единственный источник опыта, просто самый жирный для них. Поэтому они и лезут на этот план, несмотря на все риски. «Риски?» — вскинул я, удивлённо брови. Духовный план – единственное место, где смерть окончательна для любого существа. Ну и заодно самое жирное для подъема уровней тех сущностей, которые качаются за счет душ. А как же души последователей богов? Ты же сам говорил, что их там кто-то защищает. Ну, тем-то намного проще. Их сразу притягивает в этакие города-крепости, где есть несколько линий обороны от демонов. Да и патрули вокруг, состоящие из всяких там ангелов, валькирий и прочих спутников-богов. Давай об этом позже, то, похоже, наши спасители уже определились, как будут нас вытаскивать. Переведя взгляд на склон, понял, почему Картан сказал «спасители» во множественном числе. Там спускалось три чела... Эм, наверное, правильнее будет сказать существа. Несмотря даже на то, что я не мог рассмотреть детали и сказать, кто к какой расе принадлежит, однако даже сейчас было ясно, что там далеко не все люди. Три приближающиеся фигуры прямо фанили контрастом по отношению друг к другу. Справа тощая фигура больше двух метров. Я бы даже сказал, что где-то 2.30, если не выше. Посередине находился тот, кто нас окликнул в самом начале. Вот только если его и можно было принять за низкорослого человека, но то, как он шел, далеко вперед вынес туловище и немного сгибаясь. При этом он нес всю верхнюю половину тела в одной плоскости. Даже шаги не могли заставить тело хоть на сантиметр сдвинуться по отношению к Земле. Люди явно так не ходят. А вот третья фигура даже при беглом взгляде выдавала свое близкое родство с гномием или дварфовым племенем. Хотя там может быть и цверг, хоббит или еще какой представитель низкорослых племен. Но только у гномов и дварфов с их подвидами настолько широкие плечи при их низком росте. Если у человека ширина плеч где-то четверть от его роста, бывает чуть больше, то у идущей низкорослой фигуры при росте где-то метр сорок ширина плеч была примерно сантиметров семьдесят, если не восемьдесят. Как говорится, поперёк себя шире. Все три фигуры объединяли только плащи с глубокими капюшонами и большие рюкзаки. Остановившись на краю своего берега, долговязая фигура десяток секунд всматривалась в нас. А потом, видимо, что-то сказала своим спутникам. Только после этого всё тот же переговорщик снова заговорил с нами. «Отойдите от края подальше! Сейчас мост перекинем!» Глянув на Картана, который только пожал плечами, двинулся вслед за наставником на другой край нашего островка, стараясь идти так, чтобы неизвестные постоянно были в зоне видимости, хотя бы на краю моего обзора. Дождавшись, когда мы отойдем, низкорослая фигура вытянула перед собой руки и начала делать что-то в воздухе, постоянно двигая ладонями. Черт, из замари Марьева, стоящего над лавой, ничего было не разобрать. Спустя секунд 15, резко остановив движение рук, низкорослый в едином движении припал на колено и положил обе руки на край своего берега. А у меня прямо глаза из орбит полезли, когда из-под его рук начал с огромной скоростью расти каменный мостик полуметровой ширины. Три секунды и другой край мостика, преодолев 60 метров лавового потока, уткнулся в наш островок, метрах в трех от края. Похоже, для этого мы и отходили, чтобы нас не придавило этим краем каменного полотна. Подхватив своего напарника, долговязая фигура махнула нам рукой без слов, давая понять, чтобы мы быстрее перебирались на их сторону. Нас два раза просить не надо было, эта баня уже в печенках сидела. Так что, быстро перебравшись на другую сторону моста, нам осталось только начать догонять фигуры в плащах, которые не стали нас ждать, а двинулись туда, откуда пришли, попутно придерживая низкорослого, который, похоже, сильно выложился при формировании моста. Но при этом удивительно быстро восстанавливался, прямо на глазах, с каждым шагом ступая все увереннее. К моменту, когда мы догнали наших спасителей, он уже, хоть и слегка пошатываясь, но шел самостоятельно. Учитывая, что все это время низкорослый свой огромный рюкзак так и не снимал, то я вообще поразился выносливости этого... М, разумного. В любом случае, я успел пристально всмотреться в каждого, и хоть и не удалось узнать их имена и расы, но по крайней мере убедился, что они не красные. Да и уровень у местных оказался маловат, от 10 до 15-го. Причем самым высокоуровневым был именно низкорослый. Идентификацию применять на них поостерегся, потому что долговязый постоянно держал голову чуть боком, видно тоже, постоянно следя за нами. Догнать-то наших спасителей догнали, но уже буквально в паре шагов от гребня, с которого те изначально спустились. Я уже хотел было поинтересоваться через групповой чат у Картана, чего эти ребята такие беспечные, что повернулись к нам спиной. Пускай даже и следят за нашими действиями. Но, сделав оставшиеся до гребня шаги, сам всё понял. На противоположном склоне стоял отряд ещё в полтора десятка разумных. Правда, только семеро из них были в плащах, как наша троица спасителей. Но все эти плащеносцы вооружены и стояли сейчас жиденьким кольцом вокруг избившейся в кучу шестёрки в разносортной одежде. Хотя не только в одежде. Вон один даже в какой-то броне и с мечом на поясе. Тоже стоит напряженно, осматривает округу и постоянно теребит оружие, но скорее по привычке, чем по необходимости. Даже разок начал доставать меч, но потом, как будто опомнившись, снова загнал его в ножны. Одна фигура, делившись от оцепления, направилась к нам, и только когда дошла до нас, троица спасителей наконец-то остановилась, сразу же немного разойдясь, пропуская существо к нам. Остановившись в паре шагов и вскинув руку, точнее зеленую когтистую лапу в жесте, требующем, чтобы мы остановились, существо скинуло капюшон, открывая нам морду ящера Люда, который, прикрыв глаза, потянул носом, словно обнюхивая нас. «Все в порядке, я не чувствую в них демонического запаха». Только после этих слов троица расслабилась, да и оцепление вокруг второй группы тоже. «Да, Азар, веди их в курс дела, но уже на ходу». Нам нужно спешить, и так слишком большая группа получилась. Как бы не нарваться на кого-то серьезного. Тот разумный, которого мы первым заметили, пристроился сбоку от нас и, поправив капюшон так, чтобы из-под него показалась морда, открыв нам еще одного ящера Люда, только не зеленого, а серого. Широко улыбнувшись, надеюсь что это оскал был именно улыбкой, а не гастрономическим признанием в любви к человечине, начал нас вводить в курс дела. Черт, если бы не насильственный перевод системой, нас всех на общий язык, Не представляю, как бы мы сейчас общались. Так, давайте шевелить ногами, а то старший прав. Этот трейд оказался слишком обильным на свежие души. Так можно и крупно нарваться. Пока шевелим ногами, слушаем внимательно и не перебиваем. Если будут вопросы, зададите их после вводной лекции. Итак, первое. Да, вы сдохли. Второе. Нет, шансов на возрождение нет. Третье. Таймер в интерфейсе показывает, сколько вам нужно провести тут времени. Прежде чем душа очистится, вы забудете большую часть своей жизни и спокойно улетите на перерождение в новое тело, без памяти, опыта и другой фигни, которые успели набраться за предыдущую жизнь. Так, четвертое. Что же там было? Поскреп когтем под нижней челюстью. «А, вспомнил! Безопасной и приятной загробной жизни вам не положено, ибо вы, идиоты, собственно, как и мы, не додумались или не смогли найти себе бога-покровителя. Поэтому вы – сраные безбожники, которые теперь должны сами умудриться выжить на протяжении срока, указанного в таймере. Пятое. Бойтесь демонов, нежить, и исчадья бездны, падших ангелов, прислужников темных богов, прочих ренегатов и просто гадов. Для всех них вы просто добыча, точнее, пища». Ну и шестое, из основного это последнее. Не хотите переться с нами, никто вас не держит. Валите на все четыре стороны. Даже припасов дадим на пару дней. Наша задача помочь тем, кто хочет эту помощь принять. Всяким красным мы не помогаем. При любом конфликте или несогласии с нашими действиями или правилами отсылаем на хрен на все четыре стороны. У нашей группы одна задача – целые вернуться в крепости при возможности. Повторяю, при возможности, то есть если подвернется удачный случай, если это не будет угрожать группе, привести с собой новые души, сколько удастся. Ибо тот, кто сдохнет тут, сдохнет полностью и бесповоротно. Вроде по основным моментам все. Вопросы? Если вам так пофиг, то зачем собирать умерших? Картан кивком указал на группу из шести душ, которых, как и нас, сопровождала группа в плащах потому что командир крепости, который, по сути, всех нас собрал и организовал, считает, что у каждой души должен быть шанс на перерождение, а до этого ей нужно еще дожить. Ну и, соответственно, он считает, что шанс до этого дожить намного выше, если действует сообща. «А ты так не считаешь?» Продолжил задавать вопросы Картан уже на ходу, потому что отряд начал выдвигаться в путь, зажав в две шеренги разномастно одетых существ. «Абсолютно пофигу, как считаю я». Мне тоже три года назад дали шанс, и, можете поверить на слово, я успел убедиться, что если бы не командир, большинство из нас уже давно бы сожрали. Так что сейчас для меня важно только его мнение, и тогда у меня будет шанс дожить до перерождения, сохранив, пускай и не память, но душу». «А почему вы все в плащах? Да я оружие смотрю всех в основном костяно. В этом странном загробном мире есть охрененно большое количество всяких тварей, которые чуют души на определенном расстоянии. От десятка метров до пары километров. И чем больше душ собираются вместе, тем на большем расстоянии эти твари их могут почуять. Спасают только вот такие плащи, сделанные из кожи демонов-хамелеонов. К сожалению, таких тварей в нашем регионе попадается мало. Да и обнаружить их трудно, так что плащи только у рейдовых групп. Даже запаса для новичков нет, вот и приходится рисковать, как сейчас. «А оружие?» — напомнил я ему про вторую часть вопроса. «Ай, блин, я же не рассказал. Вон, видите рыцаря, и как он дёрганно хватается за меч но каждый раз с кислой миной убирает руку. Так вот, его железка тут просто бутафория. Она не имеет ни урона, ни характеристик, просто духовная имитация меча. Да и броня у него не защитит даже от комариного укуса, если бы тут водились комары». Просто его душа при смерти тела сформировала ему наиболее привычный вид, а по факту это просто кусок его самого без единого стата. Потому и урон он может нанести не сильнее, чем если ударит кулаком. Так вот, вернемся к вопросу об оружии. Эти кости, добыты из разных тварей, которые проникли сюда в своем физическом воплощении, соответственно, имеют характеристики и могут наносить нормальный урон другим тварям. А что, тут нет металла или других ресурсов, более подходящих для создания оружия? Есть, но добывать его крайне трудно. Обрабатывать еще труднее, да и нужных мастеров у нас практически нет. Вот и приходится, пока выходить из ситуации с тем, что доступно. В крепости есть, конечно, пара десятков единиц нормального оружия, но этого настолько мало, что мы не рискуем выходить с ним в рейды. Слишком большой шанс потерять и ослабить оборону крепости. Вроде командир должен вот-вот договориться с одной из божественных крепостей о поставке, Деазар резко прервался и замер, как и остальные бойцы в плащах. Сопровождаемые души по инерции прошли еще пару шагов, прежде чем остановились. Один из плащеносцев впереди приподнял капюшон, высунув белую крысиную морду, и спустя пару секунд махнул лапой влево, где была кромка леса. «Слабый всплеск, километра полтора. Очень слабый, похожий ребенок. Шассат, что делаем?» Обратился он в конце к зеленому ящеру, который, похоже, командовал этой группой. «Группу туда вести опасно». Вмешался другой боец в плаще. Только этот, в отличие от крысолюда, был массивен на метра два ростом. «Разреши мне». «Хорошо, Рыкха, возьми с собой двоих на свой выбор. Потом нас догоните. Только не встревай, если ситуация безнадежная». «Знаю, не первый раз Браме надоить буду. Риста, Арус, за мной». Рыкха вместе с выбранными бойцами легкой трусцой направились к лесу, а вот остальная группа вместе с нами двинулась дальше. «О чем это они?» — спросил его у продолжавшего идти возле нас Даазара. Кахас почувствовал всплеск появления души, учитывая, что всплеск, по его словам, слабый, там появился маленький ребенок. Подозреваю, что даже до года, если вообще не новорожденный, вас мы тоже по всплеску обнаружили. А почему тогда не пошли всей группой? Не унимался я. Потому что всплеск может чувствовать не только Кахас, но и демоны. А в лесу они могут еще и засады устраивать. В случае чего мы-то сможем уйти, пусть даже с боем, но вас всех придется бросить, поэтому лучше пожертвовать появившейся душой. Но ведь Рыкха решил же туда пойти. Он опытный сборщик. Если увидит, что шансов нет, просто отойдет. Но, думаю, он надеется успеть перехватить мальца. У детей еще ни опыта, ни памяти. Так что душе чаще всего нужно пробыть тут от пары часов до нескольких дней, прежде чем уйти на перерождение. Так что Рыкха, скорее всего, планирует спрятать его под своим плащом и попетлять пару часов. А потом либо нас догнать, либо сразу идти в крепость. Ситуация меня огорошила. По сути, группа готова была бросить душу ребенка из-за небольшого шанса, что там может быть опасно. Да и Рэгха, насколько я понял, в случае опасности не станет его спасать, а просто уйдет. Во мне прямо закипело все. Вот как они так могут? Ведь у них есть и опыт, и оружие. Мне хватило буквально секунды, чтобы принять решение. «Картан, пошли!» Повернувшись, я побежал вслед за группой из трех бойцов. Они бегут не быстро экономя силы, так что догнать их не проблема. Йоношеский максимализм. Донеслось до меня бурчание картана. Вот только он меня не остановил, а побежал вслед за мной. «Куда вы, идиоты?» Крикнул мне вслед до Азар. «Вам же сказали, что там может быть куча демонов!» «Да пошел ты! Там же душа ребенка! Я не настолько скотинился, как вы, чтобы бросать его на верную смерть!» Мне ничего не ответили. «Ну да, нам же сразу сказали, не хотим идти с ними, наши проблемы». А вот еще спустя пяток секунд до меня снова донеслось бормотание картана юношеский максимализм, который точно нас угробит, и рыцарское чувство долга. Сразу не поняв, к чему он вставил последнюю часть фразы, я обернулся на бегу, и вопросы отпали сами собой. Рядом с картоном бежал тот рыцарь, который с мечом, но по факту без оружия. Улыбнувшись, я кивнул ему, показывая, что оценил его поступок. «Сэр Эндрю Ван Дюрен, не бросают детей и женщин в беде, даже если шансов нет!» Гордо вздернул он подбородок, из-за чего чуть не споткнулся. «Слышь, Эндрю, а тебя случаем кокнули ни в одной из таких безнадежных ситуаций, где была женщина с ребенком?» Ехидно поинтересовался Картан. «Сэр Эндрю ван Дюран!» — поправил рыцарь на бегу. «А откуда вы, сударь, узнали, что я погиб при защите чести девушки, на которую бесстыдно напали в подворотне, да еще и от подлого удара сзади?» «Да так, догадался!» С теми же ехидными интонациями продолжил хомяк. «Могу даже предположить, что ты буквально пару дней, как воскрес в храме!» Если вообще не в день гибели. Но это тебя не остановило, и ты, сломя голову, вмешался в бой. Сударь, я поражаюсь вашей осведомленности. Как будто и вы там были. Да, я действительно только возродился после битвы с чудовищем, которая терроризировала близлежащую деревню. Пришлось вступить с ним в неравный бой до прибытия других рыцарей, ибо чудовище уже направлялось в сторону деревни. Там были только старики, женщины и дети. А у меня не было уверенности, что забор выдержит. «Ага, понятно. Поэтому ты и вышел в чистое поле в одиночку встречать монстра». «Истинно так, сударь?» «Просто отлично!» — голос Картана так и лучился сарказмом. «Собрались как-то недоделанный хомикоид, пацан с подростковым максимализмом в препубертатный период и рыцарь без страха и упрека». И, покосившись на сэра Эндрю, едва слышно добавил. «И без мозгов». «Что?» — не расслышал рыцарь. «Говорю, и сильно с развитым чувством чести». Так вот, собрались эти три кло... героя и решили пойти в неизвестный лес спасать неизвестно кого от демонов. Да еще и в компании трех эксбиционистов в плащах непонятной национальности. В общем, спокойной смертью я явно не помру. Если тебе так не нравится, чего меня не остановил? Частично я понимал его неудовольствие, но не мог его принять для себя. Как чего? Во-первых, ты бы все равно не послушал. Во-вторых, я же говорю, будет весело, хотя, скорее всего, и недолго. Вот только в чат мне пришло другое. «У тебя, в отличие от этого пустоголового рыцаря, есть действенное оружие, которым ты умеешь пользоваться. А я сомневаюсь, что в местности, где ходят подобные рейды, демоны успели отожраться выше 25-30 уровня. Так что если их там не толпа, то ты должен вполне справиться, особенно при поддержке этой троицы в плащах. Должна же быть у тебя своя голова на плечах, а не набив собственные шишки, в этой голове ничего и не появится». «Вот чёрт мохнатый! И тут решил сделать для меня урок». Ну и фиг с ним, но решение своего я не поменяю. Ну, вот воспитали меня таким. Видно, папа в свое время постарался. Да и потом в части. В подкорку вошло, что сильный должен защищать слабого, если только этот слабый не последнее дерьмо. Да и священная обязанность любого нормального солдата это помощь гражданским и их защита от любой внешней угрозы. Вы какого демона приперлись? На ходу огрызнулся Рыгха, на мгновение обернувшись к нам и показав зеленую клыкастую орочью морду. «Все побежали, и мы побежали», — отмахнулся от него Картан. «Ра! Хорошо, хрен с вами. Только учтите, мы прикрывать вас не будем. Сунетесь в задницу, сами там и подохните». «Уймись, Зеленый, мы все понимаем, и если что, без претензий», — откликнулся снова Картан, пока мы выравнивали дыхание, перейдя на более медленный бег, поравнявшись с владельцами кожаных плащей. Через минуту такого бега мы вошли в лес, и скорость группы упала до обычного шага, а то через заросли особо не побегаешь. Местные бойцы разошли широкой цепью, а вот мне с хомяком, ну и рыцарю, пришлось сбиться в кучу на случай внезапной атаки. Как-то навыками следопыта я особо не обладаю, так лишь на зачаточном уровне обычного курса в армии. А картан, если имеет подобные навыки, то с его ростом в этих зарослях это, считай, бесполезное умение. Да он и сам спустя сотни метров понял, что от него толку ноль. Догнав меня, быстро по спине забрался на спину и уселся на плечах, крутя своей головой во все стороны. Место появления души мы нашли достаточно быстро. Повезло, что демонов поблизости не было. Так что рыхка подобрал глаза два мальца и уложил его на сгибе руки, которую высунул из рукава плаща. Придерживая приоткрытый край второй рукой, он внимательно осмотрелся. «Все, двигаем назад по своим же следам. Тут мелкий совсем, не думаю, что ему больше пары часов надо». Душа даже к пеленкам не успела привыкнуть. Вообще, в чем мать родила, сюда и угодила. Сейчас быстро дога... у <музыка> у <музыка> Оборвал его вой, раздавшийся вдалеке. «Дерьмо!» — напрягся орк. «Призрачные волки. Эти твари меньше, чем в пятером не ходят. Планы меняются. Уходим в другую сторону. Нельзя выводить их на основную группу. Они не отстанут, пока на войне соберется достаточно много этих демонов, чтобы они могли справиться с выбранной жертвой». «Блин, я же говорил, будет весело!» Картан оперся локтем на мою макушку и на лапу положил свой подбородок, после чего наигранно веселым голосом продолжил. «Смотрю, тут прямо отличный тамада, и конкурсы у него прикольные! Вот, например, сейчас будет забег по пересеченной местности на выживание!»